Глава 61. Псих забрал мяч у Роя, вбив ему плечо в живот и свалив на землю, потом заложил мяч в корзину из-под кольца, взяв первое очко, вернулся к Рою, который медленно поднимался на ноги и сильно ударил его по голени. Это было первое. Это был фол, сказал Рой. На этой площадке фолов не бывает, просто мужик против мужика. Твой мяч Рой участвовал в сотнях игр на баскетбольных площадках колледжа и на улицах. У большинства парней был один излюбленный прием. У лучших два, у самых лучших три. Он дал психу забрать мяч и забить, приняв удар локтем на бедро. «Это один прием», — подумал Рой. Псих взял еще очко, уже в другом стиле, это два приема. Он взглянул на Мейс, которая с тревогой смотрела на него, быстро подмигнул ей, а потом ушел в защиту, низко присев и широко расставив руки и ноги. Псих опять прошел и взял очко своим первым приемом. Точнее, он взял бы очко, если брое не отбил мяч с такой силой, что тот сбил противника с ног. «Мой мяч», — сказал Кингман. Он перехватил мяч и принялся стучать, проводя его между ног и даже не глядя вниз. Псих начал опекать его, но Рой отступил и заложил двадцатифутовой. Первое, сказал он. Через минуту Рой провел данг с разворотом, а за ним снова двадцатифутовый. «Три-три». Через пять минут, несмотря на все жесткие маневры психа, он взял еще шесть. Его противник согнулся от острой боли в боку, а Рой даже не вспотел. Безупречно исполнив смену ведущей руки прием, вынудивший психа отчаянно сдать назад и шлепнуться на задницу, Рой обвел его и забросил мяч в корзину. «Это десять», — объявил он, — «остался один». Затем взял мяч и стал стучать им, глядя на пошатывающего сопротивника. Псих был унижен, вымотан и разозлен. Рой мог хотя бы позволить парню проиграть красиво. «Да пошло оно!» Он повел мяч назад, остановился, прицелился и забросил с 25 Мяч провалился в корзину, даже не коснувшись обруча. 11 Ты проиграл». «Мы уходим», — сказал он и пошел к Мейс. Псих бросился вперед и выхватил у одного из своих людей пистолет. Тяжело дыша, он прицелился Роя в спину. Тот обернулся. «Какие-то проблемы?» Вытирая пот лба псих сказал. «Где ты выучился так играть в мяч?» На площадках вроде этой. Ты врешь. Ты сказал, что немного знаешь, как играть. Все относительно. Возможно, ты не так хорош, как думаешь. Псих взвел курок. Мейс вырвалась из схватки двух мужчин, которые держали ее, и бросилась между роем и пистолетом. «Все здесь слышали, что ты установил правила Он победил, мы уходим, твои слова». Псих оглядел свою бригаду, потом посмотрел на Мейс, Валить отсюда живо. Просто чтобы было ясно, мы не копы, мы из соцслужбы и приходили сюда, чтобы помочь Алише и ее сыну. Не надо ее трогать, она тут ни при чем. Псих ничего не ответил и пошел прочь. Его бригада поспешила следом. Когда они остались одни, Мейс обернулась крою. Слушай, это был реально офигенный отпад. — Если я намочу штаны прямо сейчас, будет очень не по-мужски. Я в тебе не разочаруюсь. — А что с Алишей и Тайлером? Думаешь, он оставит их в покое? — Можешь назвать меня дурой, но я не верю человека, которого зовут психом. Я попрошу Бет, чтобы та забрала их обоих отсюда. А ее брат? — Пожалуй, и его. — Наверное, мы сможем провести сегодня еще пару встреч, — неуверенно произнес Кингман. «Думаю, они могут подождать. Давай вернемся к Эйбу». «Он дома?» — Мейс вытерла рукавом кровь с лица Роя. «Мне без разницы, дома он или нет. Мне нужно привести в порядок моего маленького героя». Она взяла его за руку и повела к Хонде. На обратном пути их больше никто не беспокоил.